Шестое. Учительская. Педагоги. Гонорская. Самусенко. Включено радио. Передаются последние известия. Игнатий сидит, углубившись в кресло. За его спиной стоит Лариска. Она существует только в его воображении. Лариска. Я все время пишу тебе письма. и мне кажется, я с тобой разговариваю, родной, любимый, единственный. Тебе сейчас грустно. Чем я могу тебе помочь? Ничем. Только тем, что я есть у тебя, а ты у меня. Ты должен знать, что ты есть у меня, а я есть у тебя. Любовь — это высшая заинтересованность. Считай, что мы с тобой ДУХОВНЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ Появляется Самусенко. Это лысеющий человек, скрывающий лысину. У него прическа, которая называется внутренний заем. Волосы от правого уха перекинуты к левому. Они постоянно возвращаются на свое положенное место, то есть к правому уху, и свисают к правому плечу. Самусенко все время их подправляет. Может быть, поэтому, а может быть, по ряду других причин, Самусенко постоянно раздражен. Самусенко. С раздражением. «Ну вот! Опять не пришла!» Гонорская. «Кто?» Самусенко. «Маркова. Пропускает восьмое занятие. Месяц. Скоро экзамены за полугодие. Что я покажу?» «Гонорская, может быть, она оболеет?» Самусенко. «Ее вчера видели в прикмахерской, Маникюр делала. Вот такие ногти!» «Пианистка! Зачем она пошла в музыкальное училище? Шла бы в манекенщицы!» Гонорская. «А чего ты злишься? Ты что, никогда прогульщиков не видел?» Самусенко. «А то, почему ее перевели ко мне?» Она же у Игнатия была. Почему ее подсунули мне? Игнатий. Игнатий, очнувшись. Да? Самусенко. Почему ты Маркову ко мне перевел? Игнатий. Она не занималась. Самусенко. Вот я и говорю. Значит, ему всех способных, а мне всех сынков и всех гудков. А потом он, получится, педагог? «А я халтурщик!» «Гонорская, что ты разошелся?» «Самусенко, пусть Игнатий забирает Маркова обратно. Это нечестно. Или пусть ее переведут еще к кому-нибудь. К тебе вот!» «Гонорская, я не возьму. Я вообще предпочитаю парней. Я в девок не верю в принципе. Недаром лучшие врачи, учителя, повара, портные, мужчины?» «Самусенко». «Но ведь и есть женские профессии. Гонорская. Рожать. И все. Помнишь, у Бунина? Женщины живут рядом с людьми и подобны людям. Но дальше не помню». «Самусенко. Но ты же сама женщина. Гонорская. Поэтому я и знаю». «Лариска. Когда ты обнял меня в первый раз...» Бог тихонечко положил руку на твою спину и вжал тебя в меня. И теперь непонятно, где ты, где я. Я твоя собака. Я буду идти за твоим сапогом до тех пор, пока тебе не надоест. А когда надоест, я пойду за твоим сапогом на расстоянии. Самусенко, учти, к экзаменам я ее не допущу. Гонорская испугана. «Ты что? У нас лучшие показатели в районе. Мы идем впереди Римского-Корсакова, впереди училища Ипполитова-Иванова. Ты хочешь нас подвести? Самусенко. «Пусть Игнатий забирает ее обратно». Гонорская. «Игнатий. Ты ее возьмешь себе?» Игнатий, очнувшись. «Кого?» Гонорская. «Маркову». Игнатий медленно отрицательно качает головой. Самусенко, ну вот, Игнатий ее не бьет. Ты любишь мужчин, мне она тоже не нужна. К экзамену мне допущу. Гонорская, ну подожди, может быть есть какой-то выход. Самусенко, есть, через дверь. Гнать ее надо. Гонорская, это неудобно. Мы же ее принимали. Ты, кстати, и принимал. Самусенко. Это была ошибка. Мы должны ее поправить. Это была общая ошибка. Ее и наша. Лучше исключить ее с первого курса, чем она потом всю жизнь будет заниматься не своим делом. Это, конечно, неприятность, но это полезная неприятность. Она потом сама нам спасибо скажет. Все надо делать своевременно, пока не поздно, и даже умирать своевременно. Самусенко достает из портфеля завтрак, термос, начинает есть и пить. Гонорская стоит, задумавшись. Гонорская. Пока не поздно. Вот и мне надо гнать моего Сеньку, пока не поздно. А то все сама, все одна. и за мамонтом, и у очага. Вчера прихожу в магазин, а там кур продают. Французские и наши. Так французские в красивых пакетиках, с бантиками, как невесты. А наши лежат, ноги торчат. Три часа варите, и все равно жесткие. А почему? Потому что добытчицы за каждым червяком полдня бегают. Ладно. Отчисляй Маркову, пусть приказ оформляют. Звенит звонок.